Глава 5. Вагнеровская мелодия Удобно устроившись в кресле, сэр Найп принялся слушать навязчивый ритм Нибелунгов, которым открывалась программа. Хотя он любил творчество Вагнера, Зигфрид не был его самой любимой оперой из тех, что составляли «Кольцо Нибелунга». Наибольшее предпочтение Стаффорд отдавал золоту Рейна и гибели богов. Ария юного Зигфрида, слушающего пение птиц, всегда по непонятной причине вызывала у него раздражение, вместо того, чтобы наполнять его душу радостью. Возможно, причина крылась в том, что на представлении в Мюнхене, которое Стаффорд посетил в юности, выступавший в главной роли великолепный тенор имел чрезмерно крупные габариты а сам Сэрнай был еще слишком молод, чтобы отделять музыку от зрительных образов. Вид грузного, немолодого тенора, неловко бегавшего по сцене и изображавшего утонченного юношу был ему отвратителен. Кроме того, Стаффорду не особенно нравились пение птиц и шорохи леса. Нет, ему подавай дочерей Рейна, хотя в Мюнхене даже они обладали довольно солидными размерами но в данном случае это было не столь важно. Увлеченный мелодичным потоком воды и радостной песней, он абстрагировался от зрительного восприятия. Время от времени Стаффорд окидывал взглядом публику. Он занял свое место одним из первых, и теперь зал был, как обычно, переполнен. В антракте сэр Най поднялся с кресла и огляделся. Место рядом с ним оставалось незанятым тот, кто должен был занять его, не пришел. Был ли это ответ? Или же зрителя просто не пустили в зал, поскольку он опоздал? Такое все еще практиковалось на представлениях опер Вагнера. Стаффорд вышел из зала, прогулялся по фойе, выпил чашку кофе, выкурил сигарету и вернулся, когда прозвучал звонок. Приближаясь к своему креслу, он увидел, что соседнее место занято. Его вновь охватило волнение. Он сел. Да, это была женщина из Франкфуртского аэропорта. Она смотрела прямо перед собой и даже не взглянула на него. Ее ясный, четко очерченный профиль в точности соответствовал его воспоминаниям об их встрече. Она слегка повернула голову в его сторону и скользнула по нему взглядом но в ее глазах не вспыхнул огонек узнавания. Это откровенное нежелание узнавать его было красноречивее всяких слов. Их знакомство не признавалось ею, по крайней мере, сейчас. Зал начал медленно погружаться в полумрак. Женщина повернулась к нему. «Извините, могу ли я посмотреть вашу программку? Боюсь, я уронила свою, когда садилась». «Да, конечно», — сказал Стаффорд. Он протянул ей программку, она взяла ее, открыла и принялась изучать. Свет окончательно погас. Началось второе отделение. Открылось оно увертюрой к Лоингрину. В конце ее женщина вернула ему программку. «Большое вам спасибо. Это было очень любезно с вашей стороны» следующим номером были «Шорохи леса» из Зигфрида. Сэр Найс верился столько, что возвращенный ему программкой, и вдруг заметил карандашную надпись в нижней части страницы. Он даже не стал пытаться прочитать ее, поскольку освещение в зале было недостаточно ярким, и сложил программку. Сам он в ней ничего не писал, следовательно, женщина вернула ему свою заранее написанным посланием для него, которую, по всей вероятности, держала в сумочке. У него возникло ощущение, что его все еще окружает атмосфера секретности и опасности. Сначала встреча на Хангерфорд-бридж и конверт с билетом, засунутый ему в руку. Теперь это молчаливая женщина в соседнем кресле. Стаффорд мельком взглянул на нее, как смотрят на находящихся рядом незнакомцев. Она сидела в непринужденной позе, откинувшись на спинку кресла. На ней было платье из черного крепа с глубоким декольте, шею украшало золотое ожерелье. Темные волосы были коротко острижены в соответствии с формой головы. Она ни разу не взглянула на него. «Интересно», — подумал он, — Не следит ли кто-нибудь здесь, в фестивал Холли, за нею, а может быть и за ним, наблюдая, не общаются ли они? Во всяком случае, такую вероятность нельзя исключать, ведь она откликнулась на его объявление в газете. Любопытство Стаффорда только усиливалось. Теперь он знал, что Дафна Теодофанес или Мэри Эн по крайней мере, находится в Лондоне у него появилась возможность узнать больше о том, что происходит. Однако инициатива целиком и полностью принадлежала ей. Ему оставалось лишь следовать ее указания. Точно так же, как он подчинился ей в аэропорту, ему придется подчиняться ей и сейчас, и, следует признать, жизнь вдруг приобрела для него больший интерес» это было куда увлекательнее скучных конференций. Неужели водитель того автомобиля действительно хотел переехать его? По всей видимости, хотел. Он предпринял уже две попытки. Правда, сегодня люди ездят настолько беспечно, что порой обычную небрежность в вождении можно легко принять за преднамеренную попытку наезда. Тем временем музыка стихла. Сидящая рядом с ним женщина неожиданно нарушила молчание. Она говорила довольно громко, с легким придыханием между словами, не поворачивая в его сторону головы, словно обращалась к самой себе или к соседу по другую от себя сторону. «Юный Зигфрид», — произнесла она со вздохом. Программа завершалась маршем из мини-зингеров. Когда отзвучали бурные аплодисменты, Зрители поднялись с мест и потянулись к выходу. Сэр Най ждал, не даст ли незнакомка ему какое-нибудь указание, но ничего подобного не произошло. Она встала, протиснулась вдоль ряда кресел и смешалась с толпой. Стаффорд сел в свой автомобиль и поехал домой. Включив на кухне кофеварку, он разложил программку на письменном столе и принялся внимательно изучать ее. Его разочарованию не было границ. Судя по всему, программка не содержала никакого послания. Только на одной странице он с трудом рассмотрел какие-то нечеткие пометки, сделанные карандашом. Это были не слова, не буквы и даже не цифры. Скорее, значки нотного письма. Как будто кто-то насарапал музыкальную фразу. В какой-то момент сэру Наю пришло в голову, что, возможно, это тайное послание, которое проявится под воздействием тепла. Чрезвычайно аккуратно, немного стыдясь откровенного мелодраматизма этой сцены, он подержал программку в течение нескольких секунд над огнем. Никакого эффекта. Тяжело вздохнув, Стаффорд швырнул ее обратно на стол его охватило раздражение. Вся эта конетель, свидание на мосту, на промозглом ветру, под холодным дождем, затем созерцание представления по соседству с женщиной, которую он жаждал задать по меньшей мере дюжину вопросов. И что в результате? Ничего. И все же она встретилась с ним. Зачем? Если она не захотела разговаривать и не условилась о дальнейших контактах зачем тогда вообще приходило? Его глаза лениво скользнули по комнате в сторону книжного шкафа, в котором хранились всевозможные триллеры, детективы и несколько книг научной фантастики. Он покачал головой. «Художественная литература неизмеримо выше реальной жизни», подумалось ему. «Мертвые тела, загадочные телефонные звонки, обилие прекрасных шпионок». Однако эта дама из франкфуртского аэропорта постоянно ускользала от него. Может быть, в следующий раз он сам проявит инициативу. В игру, которую она ведет, могут играть и двое. Выпив кофе, сэр Най поставил чашку на стол, встал с кресла и подошел к окну. Программка все еще находилась в его руке. Он смотрел на улицу, как вдруг его взгляд упал на раскрытую программку. Почти не отдавая себе в этом отчета, он принялся напевать про себя мелодию. У него был хороший слух, и ему не составило труда воспроизвести записанные в программке ноты. Мелодия показалась ему знакомой. Он стал напевать ее в полголоса. «Там-там-там, там-там-там». Да, она определенно была знакома ему. Стаффорд принялся вскрывать письма. Они были в высшей степени неинтересны. Два приглашения, одно из американского посольства, второе от леди Этельхэмптон, на благотворительное представление, которое должна была почтить своим присутствием королевская семья. За билет на подобное мероприятие пять гиней не считались чрезмерной платой. Сэр Най отодвинул письмо в сторону. У него не было ни малейшего желания принимать как то, так и другое приглашение. Он решил, что будет лучше всего без лишнего шума уехать из Лондона и навестить тетушку Матильду, как между ними и было договорено. Стаффорд питал к ней нежные чувства, хотя виделись они нечасто. Она занимала Анфиладу комнат в одном из крыльев большого, недавно отреставрированного георгианского особняка в сельской местности который достался ей в наследство от его деда. В ее распоряжении находились великолепная просторная гостиная, маленькая столовая овальной формы, новая кухня, переоборудованная из прежней комнаты экономки, две спальни для гостей, большая удобная спальня для самой хозяйки с примыкающей ванной и покои для обладавшей ангельским терпением компаньонки, скрашивавшей ее одиночество. Оставшаяся немногочисленная прислуга имела хорошее содержание и была обеспечена вполне приличным жильем. Остальная часть особняка пустовала, и скапливавшаяся там пыль периодически удалялась. Стаффорд Най в детстве проводил в этом доме каникулы и любил его. В те времена здесь было весело и шумно. В особняке жил его самый старший дядя с женой и двумя детьми. Да, Тогда здесь было очень хорошо. У дяди водились деньги, и в доме было достаточное количество прислуги. В те дни Стаффорд не обращал особого внимания на портреты и картины, развешанные на стенах. Там были представлены крупноразмерные образцы викторианского искусства, но имелись полотна мастеров и более ранних эпох. Один портрет работы Реберна, два Лоуренса, один Гейнсборо. Один Лели, два Вандейка, весьма сомнительного происхождения, два Тёрнера. Некоторые из них пришлось продать, когда семья нуждалась в деньгах. Повзрослев, Стаффорд находил большое удовольствие в изучении этих шедевров живописи. Тётушка Матильда была большой любительницей поговорить и всегда радовалась его приезду. Несмотря на свою привязанность к ней он не вполне понимал, почему ему сейчас вдруг захотелось навестить ее, и почему ему пришли на память семейные портреты. Не потому ли, что среди них был портрет Помелы, выполненный 20 лет назад одним из ведущих художников того времени? Он хотел как можно более внимательно рассмотреть его, чтобы определить, насколько велико сходство между его сестрой и и незнакомкой, столь бесцеремонно вторгшейся в его жизнь. Сэрнай снова с некоторым раздражением взял программку представления фестивал Холли и принялся напевать записанную на ней нотными знаками мелодию. Там-та-там, там-там-там. И тут его осенило. Эта мелодия действительно ему знакома. Это был рок Зигфрида. Тема юного Зигфрида. Именно это сказала женщина прошлым вечером. Не очевидно, что ему. Не очевидно, что кому бы то ни было. Но это было послание, которое не имело никакого смысла для окружающих, поскольку оно, похоже, относилось к только что исполненной музыке. И эта мелодия была записана в его программке нотным письмом. Юный Зигфрид. Это должно было что-то означать. Вероятно, на него еще снизойдет озарение. Юный Зигфрид. Что, черт возьми, это могло значить? Почему, как, когда и что? Какая нелепость, все эти вопросительные слова. Стаффорд снял телефонную трубку и набрал номер тетушки Матильды. «Конечно, Стаффи, дорогой, будет здорово, если ты приедешь». Поезд отправляется в 4.30. Он все еще ходит, но прибывает сюда полутора часами позже. От Паддингтона он отходит позже, в 5.15. Наверное, это они и имеют в виду, когда говорят об улучшении работы железных дорог. По пути он делает несколько остановок. Ну ладно, Хорас встретит тебя в Кингсмарстон. Он все еще у вас? где же ему еще быть?» Я так и думал. Хорас был сначала грумом, потом стал кучером и в конце концов дослужился до шофера. «Ему должно быть не меньше восьмидесяти», — сказал Стаффорд и улыбнулся.